Тайна последнего адреса Последние полтора месяца своей московской жизни, а, возможно, и несколько больше, Мур провел не в Мерзляковском переулке с тетей Лилией и ее подругой Зинаидой Ширкевич, и не в заводском общежитии, к которому с ноября 1943-го уже не имело отношения. Я это понял, когда прочитал черновик автобиографии Мура и сопоставил его с картой Москвы. Мур писал, что переехал в Советский район. В Советском районе он и получил повестку о призыве в армию. А Мерзоряковский переулок был тогда в административных границах не Советского, а Краснопресненского района. Прежде Мур был приписан к Краснопресненскому военкомату, но сменил место жительства, адрес прописки и, следовательно, военкомат. В другом документе, именном списке призывников, Указан и новый адрес Георгия Сергеевича Эфрона — Большой Казихинский переулок, дом 30, квартира 7. Это меняет традиционный взгляд на последний московский период Мура. Оказывается, в его жизни произошла какая-то перемена, которая отразилась в переезде. Не меньше поражает и его новый адрес. Это большой шестиэтажный доходный дом с угловыми башнями, построенный в начале 20 века по проекту Эрнста Карла Нернзе. Дом этот соединён с ещё одним домом, таким же грамостким, шестиэтажным, тоже построенным по проекту Нернзе. У этих зданий до революции была одна хозяйка А. А. Волоцкая, поэтому их называют Волоцкие дома. В сущности, это один дом с несколькими подъездами и двумя адресами: Большая Казихинский переулок 28-30. И трёхпрудный переулок 11-13. Провединие лучший сценарист. Кто бы мог подумать, что последние недели своей московской жизни Мур проведёт в родных для его семьи местах. В трёхпрудном 8 родилась Марина Цветаева. Там прошли её детство и юность. Она покинула родной дом только выйдя замуж за Сергея Яковича в 1911 году. И вот в конце 1943-го или в самом начале 1944-го их сын поселился неподалеку. На месте старого домика Ивана Владимировича Цветаева стоял большой, новый, недостроенный тогда кооперативный дом. Будет достроен только в 1948 году. Конечно, Мур не раз видел его от Большого Казихинского пешком минуты четыре. Сейчас это дорогой и престижный район. До революции же его называли «казихой» и «хешенебельным» не считали, несмотря на близость к центру. В доходных домах квартиры сдавались так дешево, что там часто селились бедные студенты, и «казиха» получила славу студенческого квартала. В 20-е годы квартиры в доходных домах стали коммунальными. По свидетельству Дмитрия Ольшанского, коммуналки в Володских домах сохранились вплоть до начала 90-х. Так что новое жильё Мура, скорее всего, было комнатой в коммунальной квартире, но всё-таки своей комнатой, к тому же расположенной очень удачно. От его дома в Большом Казихинском до Лит института всего 10 минут пешком. Как же он сумел такое жильё получить? Точного ответа нет, а предположений несколько. Прошли времена, когда цветаева отчаянно искала комнату и в отчаянии писала Сталину и Павленке. Уже в июле 1941-го в Москве задешево сдавалось множество комнат «Выбирай по душе». Одни жильцы ушли на фронт, другие уехали подальше от фронта. После нескольких волн эвакуации город опустил. Из четырех миллионов в Москве осталось не больше двух. В 1943-м тысячи людей уже возвращались в столицу, Но свободного жилья было достаточно. Хлеб на рынке был дорог, а жилье — дешево. Так что квартиру для Мура вполне мог снять, скажем, Муля Гуревич. И он в самом деле собирался помочь мальчику с жильем. В хлопотах ему помогала и Елизавета Яковлевна Эфрон. Оба рассчитывали заручиться здесь помощью Алексея Толстого. Из письма Самуила Гуревича о рядне Эфрон. 12 июня 1943 года. Во вторник 15-го Елизавета Якольная сообщит мне об итоге своего визита предстоящего к Толстым по поводу квартирного устройства Мурзила. У меня на этот счёт также есть кое-какие планы, которые постараюсь осуществить. О результатах этого визита неизвестно. По крайней мере, сразу найти жильё для Мурзила не удалось, но вполне вероятно, что проблему сумели решить в ноябре или декабре 1943-го. Ещё одна версия новая работа Мура. В радиокомитете Мур продержался совсем недолго, но всё же у него должны были появиться какие-то деньги. Быть может, их хватило, чтобы снять небольшую комнату в коммуналке. Если бы я писал не документальный, а бульварный роман, то предпочел бы другую версию. Мур всегда мечтал о связи с умной, красивой, опытной, обеспеченной женщиной. На эту роль идеально подходила Людмила Толстая. В 1942 году в Ташкенте муж часто бывал у Толстых. Хозяйка дома ему явно нравилась. Законченный тип светской женщины представляет Людмила Ильинична: элегантная, энергична, надушена, автомобиль, прекрасный французский язык, изучает английский. Листает альбомы Сезана и умеет удивительно увлекательно говорить о страшно пустых вещах, писал Мур сестре. Людмила Толстая, как мы помним, заботилась о море, помогала и вообще была к нему расположена. Алексей Николаевич уже не молод, в весь 1944 год он будет тяжело болеть, а Людмиле 36-37 лет для дамы, не знавшей лишений физического труда, Это был расцвет женственности и красоты, а Мур — красивый мальчик, в которого влюблялись и молоденькие девушки. Наверное, он мог быть интересен Людмиле Линшине. Другая богатая дама на ее месте сняла бы мальчику квартиру неподалеку. Кстати, от дома Толстых на Спиридоновке до Большого Казихинского всего пятнадцать минут пешком. Впрочем, у Толстой была своя машина». Наводит на мысли и загадочный разрыв Мура с Толстыми. Два года он дружил с ними. Алексей Николаевич помог Муру поступить в институт, даже подарил ему папку из-под рукопись хождения по мукам. Имя Толстых часто мелькало в дневнике и письмах Мура, но уже в его фронтовых письмах Толстые не упоминаются. Это странно, и вот почему. Мур добивался освобождения от службы в армии, и просил родных, тетю, друзей, мулю и даже недавних знакомых, архитектор Буров, помочь ему. А вот Толстых он не упоминает вовсе. Хотя если кто-то из его окружений был столь влиятелен, чтобы в разгар войны освободить призывника от фронта, так это именно Алексей Толстой. Что тут можно нафантазировать? Адюльтер, подозрение мужа, разрыв, тщательно замаскированный скандал... Но ничего этого, по всей видимости, не было. Письма Людмилы Ильиничны к Муру подчеркнуты вежливые, уважительные, даже теплые, но ни разу она не переходит грани, никаких фамильярностей, никаких намеков. Она и обращается к нему по имени-отчеству Георгий Сергеевич, и он называет ее Людмилой Ильиничной. Отношения Мура с ней лишены сексуальной подоплеки. Более того, он весьма прагматичен в своих рассуждениях. Людмила Ильинишна должна мне помочь, жена Алексея Николаевича Толстого, примилый человек, она во многом помогла мне в Ташкенте. Приятная собеседница и в лучшем случае покровитель в пределах разумного, но не более. И ещё одна тайна. Последняя версия Мур мог переехать к своей девушке, если у него, конечно, была девушка. В сущности, об отношениях Мура с женщинами в эти его последние и очень тёмные московские месяцы почти ничего неизвестно. Впрочем, нет. Определённо известно, что девушка у Мура была, и позже она будет писать Георгию на фронт и ждать его возвращения, и он будет ей отвечать. Но как звали эту девушку? И жила ли она тогда в Москве? Нора Лапидус ничего не рассказала об этом, и мы не знаем, зашел ли их с Муром роман так далеко, что они могли, скажем, снять вместе комнату. С Валей предать Камур простился еще в октябре 1941-го. В феврале 1942-го он отправил ей маленькое небрежно написанное письмо. Валя в ответном письме высказала ему все, что думала. «Не правда ли очень мило?» Человек перед отъездом звонит, говорит, что будет писать. Вы уж не сомневайтесь во мне. И так ты уехал, а обещание писать осталось лишь обещанием. Но в концу письма Валя уже просит Мура писать ей и просит настойчиво и обязательно прислать ей фотографию. Валя называла Мура другом и подписалась Твой друг Валя. Хотя из письма ясно, что это необычная дружба. Прислал ей Мур фотографию или нет? Но переписку с Валей он продолжал еще очень долго, год, а может быть и больше. Письма о Тиле не сохранились или до сих пор не найдены. Только отзвуки некоторых писем иногда заметны в дневнике или в письмах Мура к другим людям. 25 мая 1942 года в письме тети Лили он называет Валю «Моей московской экс-дульцинеей, премилой девушкой». Примилой, но все-таки с приставкой «экс». Осенью 1942-го Валю мобилизовали на трудовой фронт. Вернулась она в Москву только в начале 1943-го и 19 января отправила Муру телеграмму, пообещав выслать денег. «Очень хорошо», — заметил Мур, — «а то я уже махнул рукой и думал, что Валя отвернулась от меня после разоблачительного письма». «Что за разоблачительное письмо?» и что за размолвка произошла между ними. Но явно не разрыв. Валя прислала Муру 500 рублей. Сумма немаленькая для девушки, только что вернувшейся после мобилизации. Чувства Вали, кажется, не остыли и зимой 1943-го. Из дневника Георгия Фрона, 29 января 1943 года. Сегодня получил открытку от Лили от 16 января. пишет, что звонила ей Валя, вернувшаяся из мобилизации на трудфронте. Она пробыла там 4 месяца, долго чёрт возьми. Беспокоилась обо мне, кляли по словам последняя однако не зашла. Значит, Валя не только беспокоилась о Муре, но и знала адрес его тёти. Иногда бывало у неё. А Мура занимает в это время вот, что деньги должны быть от трёх источников, не считая Мули. Лиля, Валя, Аля. Надо купить плитку, учебники, нужны деньги на обеды в Союзе, достал-таки вторую карточку на хлеб, надо что-то выплатить хозяйке, надо купить кофе, надо выплатить долги, уплатить за квартиру. Ни малейших любовных переживаний. Он признавался, что прежде в Москве 95% его времени было занято мыслями о женщинах. А теперь для голодного человека жирный и вкусный узбекский плов, наваристый русский суп или простые макароны куда соблазнительнее самой роскошной женщины. Желание сверлит как черт, это сказано в довоенной Москве, но как дьявольски хочется макарон, а это уже Ташкент января 1943-го. Между тем в Ташкенте Мур пользовался не меньшим успехом у девушек, чем в Москве и Чистополе. Эдуард Бабаев вспоминал о девушке, влюбленной в Мура, светлокудрая богиня, претендовавшая на роль Калипса, державшей в своем плену на острове странника Одиссея. Однажды поздним вечером после киносеанса эта богиня пошла вместе с Муром по улице. Она надеялась, что Мур ее проводит. Некоторое время им было по пути, но, поравнявшись со своим домом, Мур поднялся к себе в коморку, а бедная Калипсо, не понимая того, что произошло, осталось ждать его у подъезда до самого рассвета. Впрочем, в июле 1943-го Мур влюбится. Второй раз в жизни. Девушка была старше Мура, года 23 или 24, хороша собой, по местным понятиям не бедна, по крайней мере, не нуждалась так, как Мур. У неё было достаточно свободного времени, чтобы учить французский язык. Вот ей и порекомендовали Мура. Занималась она драматургией и театром. Раиса училась на режиссёрском факультете Московского театрального института. В круг её знакомств входили одесские спекулянты и щепелявые режиссёры, вся эта богема без культуры. Но это Мур заметит месяца через полтора. когда попытается разлюбить свою Раю, Раису. Это имя ему тоже не нравилось. А вот девушка показалась красивой, обаятельной, умной, изящной, тонкой. Моя Рая пишет: "Мур, пепельная блондинка. Глаза у неё миндалевидные и жёлтые, что редкость. И немножко бледные руки, что им придаёт дополнительное очарование". Литературоведы Елена Коркина, Вероника Ловская и Алина Попова. Предположили, что Рая из дневников Мура это некая Раиса Гинзбург. Учу французскому, бесспорно, но ещё больше учил у Франции, Европы писала Нимур. Так он 2 года назад пытался воспитывать и Валю, приближать к образу идеальной в его представлениях женщины. Рядом с Раей Мура на время забывал даже о голоде. Это уже нечто необычное, небывалое для Мура. В это же время он начинает писать любовные стихи. «И страданий конца я не жду, и болезни конец не предвижу, Про тебя я забыть не могу, потому что тебя я все вижу, Неизменно и пылко люблю». Недели через три у Мура начинаются первые сомнения. Рая слишком опустошена, чрезвычайно нездорова, Но мне нужна такая женщина, которая дополняла бы меня своим здоровьем, рассуждает он. К тому же, море отталкивало окружавший Раю смрадный, страдный мир. Но такие сомнения обычны для влюблённого. Они были и во время романа с Уайль. А чувства к самой Раесе судить трудно, но однажды не прошло и месяца с начала их знакомства, Она позвонила Муру и сообщила, что ввиду чрезвычайной беготни и неопределённости дневного распорядка наши занятия прекращаются, и попросила Мура, который уже получил московский пропуск, пусть он передаст в Москву её письма, а ещё поможет ей самой выбраться в Москву. "Так я вам нужен только для писем?" вы чуть-чуть слишком цинично ответил Мур. Он даже написал стихи о женском коварстве. Вы меня не любили. Вы были золотистой, изящной, лёгкой и смеялись нередко, порой вы касались прекрасной рукой моих грёз и далёких и робких, увлекая мой взгляд за собой. С этого времени его чувства к райе стали заметно угасать, хотя знакомство их не прерывалось до самого отъезда Мура. Более того, Мур даже обещал ей помочь с переездом в Москву. Но это было явно не в его силах. Одна из последних записей Араи датирована 25 августа 1943 года. В общем, я к ней совершенно охладел. Она эгоистка, ей на меня насчитать, и ей интересно лишь, чтобы я завёз её письма и помог выбраться из Ташкента в Москву. Рая такая забывчивая и бестолковая. Но нет, если я охладел, то никак не совершенно. Они продолжат переписку, хотя никогда больше не встретятся. Рая всё ещё будет жить в Ташкенте, когда Мура призовут в армию. Она приедет в Москву, а его отправят на фронт. Отчаяние. Впервые Мура получил повестку из военкомата ещё в Ташкенте в январе 1943 года. Он был не испуган, а скорее взволнован. Мур надеялся попасть в военное училище, стать офицером. По русским традициям кровь, пролитая в боях за отечество, снимает бесчестие с имени, сказал он своему приятелю Эдуарду Бабаеву. Ему казалось, что начинаются, может быть, лучшие части его жизни. Возможно, Бабаев несколько преувеличил энтузиазм Мура. Очень скоро волнение и неопределённая надежда сменились отчаянием. Призывники получили предписание явиться 10 января остриженными с вещами в годной для носки одежде. В этих явочных картах стояли номера: номер 1 пехота, номер 2 училище. У героя вместо этих номеров было написано тр, и тут кто-то сказал: "Труд армия". Муру рассказали, что труд армии это каторга. Трудармейцы строят железные дороги, роют каналы, работают на заводе, в поле, на комбинатах и на новостройках. Кормят там очень плохо, об этом говорили все. Вместо военного училища и будущего офицерского звания каторжный труд в условиях приближенных к лагерным. Так, по крайней мере, понял Мур. В годы Великой Отечественной войны, собственно, трудовых армий не существовало, хотя слова трудармея, трудармейцы были распространены. Так неофициально называли бойцов рабочих колонн и отрядов, военно обязанных, которых призвали на трудовой фронт. Сначала это были советские немцы, финны, румыны, венгры, потом к ним добавились разного рода спецпоселенцы. Как пишет современный исследователь Гончаров, 14 октября 1942 года, Государственный комитет обороны поручил наркомату обороны провести мобилизацию гражданского населения в Среднеазиатском военном округе. В состав рабочих колонн были включены мобилизованные из Среднеазиатского военного округа и отдельные категории граждан, объявленных политически неустойчивыми. Мур не был спецпоселенцем и вроде бы не должен был попасть в трудармию. Однако, возможно, в военкомате его могли отнести к политически неустойчивым. По крайней мере, Мур и летом 1943-го писал именно о возможности попасть в трудармию. «Нашу семью окончательно раскассировали, окончательно с ней расправились, и меня роковым образом постигло то, чего я так боялся, ненавидел и старался избежать — злая, чуждая, оскаленная, низовкая». «Незовка тяжелого труда, дикости, грубости. Прощай, музыка, прощай, литература, прощай, образование, завод, полевые работы, грубости, вонь, грязь и глупость — вот теперь мой удел». Это слова из письма Георгия Фрона Самуила Гуревичу от 8 января 1943 года. Именно его Мария Белкина считает лучшим из всего, что написал Мур за свою недолгую жизнь. Письмо не просто откровенное, исповедальное. Для Мура это не характерно. Он всегда стремился к внешней холодности, сдержанности, самоконтролю. Не любил жаловаться на жизнь, не говорил по душам даже с Митей Сеземаном. Теперь Мур вспоминал последние дни Цветаевой, когда она совсем потеряла голову, совсем потеряла волю. Она была одно страдание, как я ее теперь понимаю, признавался Мур. Он пишет любовнику своей сестры с той же откровенностью, с какой вел дневник. И так круг завершен. Сережа сослан неизвестно куда. Марина Ивановна покончила жизнь самоубийством. Аля осуждена на восемь лет. Неумолимая машина Рока добралась и до меня. И это не фатум произведения Чайковского, а Петрушка с дубинкой, бессмысленной и злой. Это мотив Прокофьева. Да, в это время миллионы полуголодных и даже вовсе голодных людей жили и работали в нищих колхозах, где и до войны было несладко. Женщины пахали землю, подростки трудились за станками в заводских цехах, и жалобы Мура могут показаться неуместными. Мур слишком привык к жизни комфортной, удобной, и даже тяжёлые 2 года в Ташкенте окончательно его не перековали. Еще в конце 1941-го или в начале 1942-го писатель и журналист, лауреат Сталинской премии и корреспондент «Правда» Николай Вирта предложил Муру пойти работать грузчиком, как мы когда-то. Мур с негодованием и презрением отказался. Такое предложение показалось ему чем-то диким, абсурдным. Мур предпочитал голодать, но не таскать тяжести, не надрываться, и не общаться с чуждыми ему простыми людьми. В январе-феврале 1943-го Муру каким-то образом удалось избежать призыва. Он был зачислен в резерв до особого распоряжения. Помогли верно связи, которые Георгий сумел завести в Ташкенте. Да к тому же он серьезно заболел. В наши дни его наверняка освободили бы от службы. В свои 18-19 лет Георгий болел тромбофлебитом, рецидивирующим рожистым воспалением и, видимо, каким-то заболеванием обмена веществ. Последнее, впрочем, у него не диагностировали. В феврале 1943-го Мура не освободили от службы, но дали отсрочку. И вот год спустя Георгий и Сергей Чайфронов все-таки признали годным к строевой службе, И 26 февраля 1944 года призвали в Красную армию. Последний раз он появился на Тверском бульваре 25, уже одетым в солдатскую шинель и зимнюю шапку-ушанку, которую держал под мышкой. Из воспоминаний Анатолия Машковского. В конце февраля 1944 года он исчез, Один раз забежал в институт в шинели с зимней солдатской ушанкой под мышкой, обошел всех, пожал на прощание руки и ушел. — Что-то ждет нашего эфрончика, — вздохнула Настя Перфильева. Дай бог ему остаться живым, и вытерла глаза. У нее не так давно погиб муж, офицер. Первые месяца полтора-два превзошли худшие ожидания Мура. Его направили в восемьдесят четвертый запасной полк, Разквартированный в Подмосковном олабино. Служба всегда тяжела для новобранцев. Виктор Остафьев в первую книгу романа Проклятые убиты назвал Чёртова яма. Действие происходит как раз в запасном полку. А ведь Остафьев провёл детство и юность не в Париже и не в Москве, а в заполярной Игарке. Успел пожить в детском доме, окончил школу фабрично-заводского обучения. Некоторое время будущий писатель работал железнодорожником, но и оставить его пришлось тяжело. А каково молодому человеку, что не привык к физическому труду, к работе не сложной, но тяжёлой, требующей не столько силы, но некоторой снаровки. Снаровку можно обрести за несколько месяцев, но эти несколько месяцев будут пыткой.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 И пройдёт много времени, прежде чем Глеб Нержен научится вколачивать гвоздь струною в точку и пристрагивать доску к доске. У Моро времени было слишком мало. Моро с первых же дней пришлось так тяжело, что он совершенно позабыл о самоконтроле. Начал забрасывать всех, сколько не будь близких людей отчаянными письмами. Писал Елизавете Фроныдиной и Деширкевич, Мули Гуревичу и Алексею Сазыману он даже написал супругам Буровым, с которыми был знаком совсем немного. Это письмо их просто напугало. Даже спустя много лет Ирина Бурова побоялась показывать его Марии Белкиной. Удивительно, что не боялся сам Мур. Все письма проверялись военной цензурой, и если бы у цензоров от усталости глаз не замылился... То Георгий Фронов вполне можно было бы арестовать за подлую клевету на героическую Красную армию, распространение пораженческих настроений и тому подобное. Письмо Бурова мне сохранилось, но письм к тёте Лиле хватило бы на приличный лагерный срок. Из писем Георгия Фронова март 1944 года. 99% товарищей по армии, выпущенные уголовники, Мать, вора что страшны. Люди абсолютно опустились, голодают все. Всё ношу с собой, иначе украдут. Разговоры только о еде, тюрьмах и лагерях, о людях, кроющих в помойках забьетками. Дикая спекуляция всем. Дураков и злодеев очень много. Вы бы содрогнулись, если бы слышали, как меня обзывают. Митька, сидевший в лагере, не в худшем, чем я положение. Наша судьба аналогична. Ротный старшина наш просто зверь. Говорит он только матом, ненавидит интеллигентов, заставляет мыть полы по три раза, угрожает избить и проломить голову. Не скажу, что Мур преувеличивал. Он написал о том, что чувствовал, что ему показалось. Среди призывников могли встречаться и бывшие уголовники, но никак не девяносто девять процентов. Просто Мур столкнулся с миром, совершенно ему неизвестным. В наши дни блатная феня стала частью речи образованных людей. Блатной жаргон давно понятен и юной нежной девушке, и почтенному седому профессору, и модному журналисту. Во времена Мура было иначе. Кто сейчас не знает слово «баланда», а для Мура в марте 1944-го оно было в диковинку, он его прежде не слышал, интеллигенция же феней не знала вовсе. А вот простые люди этот язык постепенно осваивали. Часто на одной и той же стройке трудились обычные работяги и бывшие раскулаченные, пережившие не один этап, и бывшие заключённые, только что освободившиеся из лагерей. И в результате блатные словечки, уродливые, но выразительные, как всякое уродство, стали довольно быстро проникать в речь обычных людей, никогда не сидевших Старшина в запасном полку нередко человек страшный, для рядовых просто ненавистный, при этом необходимый и незаменимый. Он учит будущих бойцов военному делу, дисциплине, беспрекословному подчинению начальству. Его задача превратить вчерашнего гражданского человека в солдата и превратить в короткий срок. Так что злоба старшины вполне объяснима. Но нам сейчас легко судить, а каково было Муру? Высокомерный ироничный парижский мальчик превратился в несчастного, растерянного, отчаявшегося человека. Прав был Мулягуревич, когда опасался, что трудно придётся Муру в армии. Георгий был одним из последних на уроках физкультуры и военной подготовки. Теперь он считался одним из последних в роте, слишком слабый. Прежде лопаты в руках не держал. В запасном полку в первые дни военному делу учили мало. Только один раз их повели на стрельбище. Морвы выстрелил 3 раза из винтовки, один раз попал. На троечку, но для новичка неплохо. Учили ещё основам сапёрного дела и ползанию по пластунски. Перед отправкой на фронт бойцов запасного полка проэкзаменовали Но так как они оказались плохо подготовлены, их оставили на дополнительную подготовку. Эта подготовка помогла. Командир позже утверждал, что весной 1944 года подготовленный в полку контингент маршевых рот на фронте принимался с оценкой «отлично». Правда, Мур так и не научился ни окопы рыть, ни дрова пилить. Занятия привычные большинству новобранцев были для Мура делом совершенно непосильным. Дрова самое сильное физическое страдание моей жизни, писал он в конце марта 1944 г. Елизавете Сергеевне и Зинаиде Дмитрофане. В довершение ко всему, Мур заболел. Через 2 недели интенсивных физических нагрузок распухла нога. Старшина поначалу решил, что имеет дело с симулянтом. Он насильно засунул больную ногу Мура в ботинок, именно в ботинок, не в сапог, и скомандовал: "Марш за дровами". Но в санчасти Мура признали больным и оставили лечиться. Оттуда Мурс снова и снова писал в Москву отчётно, надеясь на помощь. Разумеется, у Мура не было ни малейшего шанса эту помощь получить. Буров был успешным архитектором, но, скорее всего, не располагал такими связями, что позволили бы комиссовать из армии бойца в разгар войны. А если и располагал, то вряд ли стал бы их использовать ради малознакомого человека. Не было нужных связей у Мули Гуревича. Карьерных высот, которые он занимал во времена сотрудничества с Кольцовым, Муля больше не достигнет никогда. И что ж говорить о бедной тете Лиле? и его подруги всё, что оставалось Муру, терпеть, преодолевая боль в ноге, выносить насмешки и оскорбления и как-то жить, выживать, приспосабливаясь к действительности. Среди чужих, абсолютно чужих ему людей, Мура поддерживала только любовь к французской литературе. Из письма Георгия Фрона к Елизавете Фрон и Зенаиде Шеркевич Конец марта 1944 года. Я очень плохо пилю и все ругаются по этому поводу. А как болят плечи под тяжестью толстых брёвен. Однажды мы из бани тащили огромную корягу, так я просто не знаю, как я выдержал. Помню только, что я энергично думал почему-то о флабере и шёл в каком-то обмороке. С собой на фронт мур взял только одну книгу. Сборник стихов и прозы Стефана Малларме. Теперь Малларме стал его любимым поэтом. Если было время читать, Мор читал, если не было времени и сил, твердил его стихи наизусть. У каждого свой кумир, почему бы и мне не иметь такового? Имя ему Малларме писал Мор своему преподавателю Льву Озеру. Мор так дорожил этой драгоценной книгой, что всерьез боялся, что ее могут украсть. Хотя кому в запасном полку или маршевой роте нужна была книга на французском? Ну, разве что пустить бумагу на самокрутке. Набоялся Мур напрасно. Украли банку с консервированной колбасой, а книгу не тронули. В армии, кстати, книги читали. Мур упоминает, что в штабе батальона полка лежала потрепанная книга Стивенса на остров сокровища. Её увлекались телефонистки и ординарцы. Но это было уже не в запасном полку, а на фронте. И Стивенсон был, конечно же, в русском переводе. Тяжёлая работа, почти несовместима с интеллектуальным трудом. Маяковский мог написать о счастливых крестьянах коммунистического будущего, сидят по пахаше, каждый хитер, землю папашат, попишут стихи. Сам Маяковский землю не пахал и о тяжелом физическом труде имел представления по большей части теоретические. А у Мура, после того, как он сутками, с перерывами только на сон пилил бревна или выгружал из прожарки дезинфекционной камеры огромные стопки солдатской одежды, сил не оставалось. В апреле призывников отправили на лесозаготовки в Рязанскую область. Но Муру работать там не пришлось, снова заболел. А после возвращения в Алабина Георгий получил должность ротного писаря. У него появилось свободное время, которое он посвящал не только чтению. В планах большая работа о современной французской литературе и три отдельных эссе о писателях. Кроме того, Мур не только задумал, но и начал писать литературоведческую работу о Маларме. Рожа подготовил вводную главу. Он собирался переписать её и после этого обещал послать Льву Озерову, но не успел. Муров включили в маршевую роту, которую отправили на фронт. 28 мая 1944 года красноармеец Георгий Фронт был зачислен в 3-й батальон 437-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии. первого Прибалтийского фронта